Все еще сдерживаемый горящей преградой Даймиос закричал. — Они перевели через мост одну из своих лошадей! Нужно остановить их сейчас! Растафа, дай мне твоих лошадей, они уже ранены! Я проеду на них, даже если это убьет их! Нефер оглянулся и увидел, как Даймиос верхом въезжает в пылающую груду золы. Ноги его лошади Проваливались в нее по колено, искалеченное животное споткнулось и чуть не упало. Но Даймиус гнал его вперед в потоке искр и зловоний, горящих волос и плоти. Тяжело раненое животное провезло его через залу и упало, едва достигнув земли за преградой. Даймиус спрыгнул со спины лошади, вытащил меч и бросился к Неферу. Нефер выхватил меч и крикнул Мерину через пропасть. «Возвращайся и переведи Круса! Я задержу этого ублюдка!» Он шагнул вперед навстречу бросившемуся на него Даймиусу, Задержал его удар высоко на естественной линии, и лезвие мечей задребезжали и заскрипели по всей длине. Даймиус сменил направление удара и снова рубанул фараона по голове. Нефер отразил нападение и ударил сам, вынудив противника отскочить. У Нефер было всего мгновение, чтобы оглянуться и увидеть, что Мерин уже выводит Круса на раскачивающийся мост. Крус почувствовал его движение, вскинул голову и попятился. «Ступай, Крус!» — строго крикнул Нефер, и при звуке его голоса жеребец успокоился и осторожно ступил на настил. Даймиус напал снова. И Неферу пришлось сосредоточить все внимание на нем. Враг нанес несколько быстрых уколов, целясь в горло и грудь Нефера. И когда Нефер отбился, сменил направление удара и полоснул низко, по лодыжкам. Нефер перепрыгнул через блестящий круг лезвия и направил клинок в открытое плечо Даймиуса. Он задел его и увидел, как яркая кровь брызнула на загорелые, натертые маслом мускулы. Но Даймиус, казалось, не почувствовал мелкую рану. Он атаковал с прежней силой. Они обменялись уколами и ударами, затем Даймиус шагнул назад и двинулся налево, пытаясь подобраться к Неферу сзади и отрезать от входа на мост. Но Нефер опять атаковал и вынудил его отойти. Это была небольшая отсрочка. Нефер увидел, что огонь погас, и травяная изгородь сгорела почти дотла Другие преследователи сошли с колесниц, перепрыгнули через груду пылающие залы и бегом кинулись в бой «Встаньте вокруг него кольцом и зарубите!» — крикнул им Даймиус, когда они подбежали Нефер оглянулся и увидел мерино с Крусом далеко на мосту Жеребец дрожал и потел, ощущая под копытами колеблющийся настил, но не видел под собой ужасную пустоту Тут подбежали другие преследователи, размахивая мечами и глумясь над Нефером. «Сейчас мы затолкаем твою косу в твою нежную царскую задницу!» Нефер быстро отступил к самому мосту. Теперь на него могли нападать только по одному, и насмешки затихли. Преследователи сгрудились у входа на мост. «Он задел меня!» — сказал Даймиус. «Займись, Растафа, пока я перевязываю рану!» Он оторвал зубами от подола туники полоску ткани и перевязал свою незначительную рану. Пока он занимался этим, расстав и подбежал к мосту. Это был бородатый и смуглый здоровяк с темными, злыми, пристальными глазами, быстрый, как хорек. Он легко балансировал на качающемся на стиле и ткнул Нефера мечом в горло с такой силой, что Неферу снова пришлось отступить. Крус услышал недалеко за собой звон мечей и крики, и протестующий взвился на дыбы. Мост под ним вздрогнул и заколебался. И на одно ужасное мгновение Мерину показалось, что жеребец потеряет равновесие и упадет с моста, но благодаря какому-то удивительному совпадению он опустился на все четыре ноги и встал, дрожа находившим ходуном мосту. В этот миг Растафа споткнулся и зашатался на краю. Он замахал руками, пытаясь восстановить равновесие. Нефер сделал к нему один быстрый шаг и нанес укол под его поднятую руку. Бронзовое лезвие скользнуло между ребер и вошло глубоко. Растафа посмотрел на него с легким удивлением и сказал, — Больно. Клянусь с этом, больно. Нефер вырвал лезвие. Из сердца, расстав и струей ударила кровь, с темно-красной струей крови, бьющей из груди. Он опрокинулся назад и, вращаясь, полетел в пропасть, растопырив руки и ноги, будто спицы колеса. Его громкий хриплый крик затихал по мере падения, а затем резко оборвался, когда его доспехи с грохотом ударились о камни на дне ущелья. Его спутники у входа на мост заколебались потрясенный ужасом этого гибельного падения, внезапно утратив желание ступить на узкий путь. Нефер воспользовался этим, чтобы обернуться и погладить дрожащие бедра Круса. — Спокойно, Крус. Я здесь, мой дорогой. Иди. Крус успокоился, услышав его голос. И затем, когда сильные колебания моста прекратились, сделал шаг вперед, затем другой. «Иди, Крус, иди!» Они были почти на полпути, когда Мерин, предостерегающий, крикнул «Сзади, брат!» Нефер развернулся назад как раз вовремя, чтобы встретить другого противника, знакомого ему по описанию. Это был ливийский раб, и он сражался за свою свободу. Он бесстрашно бежал по узкому мосту прямо к Неферу и использовал для нападения весь разгон, так что Неферу удалось лишь отклонить этот первый удар. Они уперлись лезвиями и встали к грудь к груди, обхватив друг друга свободными руками в убийственном объятии. Приподнимая друг друга, толкаясь и пихаясь в борьбе за преимущество. Крус услышал позади звуки борьбы, и это подстегнуло его. Он вновь устремился вперед, преодолев последние несколько шагов до безопасного берега. Нефер стоял лицом к лицу с противником, чьи зубы были черны и остро заточены, а дыхание... Смердела гнилой рыбой Раб вознамерился вонзить Грязные клыки в лицо Неферу Щелкая ими, как пес, но Нефер Отпрянул и боднул левица лбом, взбив козырек Кожаного шлема ему на переносицу Он почувствовал, как сломались Кость и хрящ, и Левиц Ослабил захват и отшатнулся Он потерял равновесие и схватился За веревку перила, чтобы выпрямиться Отчаянно цепляясь Выгибая спину над пропастью Нефер обрубил его сжатые пальцы, и веревка выскользнула из окровавленных обрубков. Раб свалился в пропасть, пронзительно крича и крутясь в воздухе. Казалось, он падал очень долго, прежде чем с глухим стуком ударился о камни далеко внизу. На мосту позади Нефера осталось трое во главе с Даймиусом. Он перевязал свою рану и казался невредимым. Но он увидел, что случилось с двумя его товарищами, и теперь был более осторожен. Нефер вступил с ним в бой, удерживая его на расстоянии полной длины лезвия, отступая только по мере того, как Крус медленно и нерешительно продвигался к противоположному краю пропасти. Внезапно мерен, торжествующе крикнул Мы перешли, Нефер! Фраун услышал стук копыт круса на скалистом берегу. Крус перешел! Нефер не мог оглянуться. Меч Даймиуса мелькал и вспыхивал перед его глазами, но он крикнул «Руби мост, Мерин! Руби основные канаты, и пусть он упадет!» Даймиус услышал этот приказ и встревоженно отскочил назад. Он бросил взгляд через плечо и увидел, как далеко прошел по мосту и сколько оставалось до противоположного берега. Мерин стоял над двумя толстыми веревками, которые удерживали всю тяжесть моста. Он ударил мечом по одной из них, и его первый удар разрубил ее до половины... Волокна с резким хлопком разделились и начали разматываться, будто раскручивающиеся змеи Потное лицо Даймиуса побледнело от ужаса Он развернулся и вместе со своими товарищами побежал по узкому мосту обратно Нефер ринулся туда, где над веревками стоял Мерен. Он добежал до конца моста и перепрыгнул в безопасное место Мерен тотчас ударил мечом по другой веревке, рубя ее ударами с плеча Одна из веревок разошлась, а весь мост задрожал и затем резко накренился. Даймиос бросился вперед и вылез на твердую землю в тот миг, когда вторая веревка была обрублена, и мост осел и упал в провал. Даймиос выбрался на скалу и встал на краю свирепо, глядя на них через пропасть. Нефер вложил меч в ножны и насмешливо помахал ему. «Перед вами долгий путь!»